Глава вторая. На этот раз тебе повезло? Вот и всё, что я могу сказать, заявила Флавия ди Стефана поздним вечером того же дня, когда её друг закончил рассказ о своих злоключениях. Аргаил потянулся к столику, снова наполнил бокалы и удобно устроился в кресле. "Знаю", ответил он. Несмотря на усталость, он был страшно доволен, что опять сидит дома. "Всё равно ты должна мной гордиться. Я был просто великолепен".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 В зависимости от настроения она могла находить в его неприспособленности к жизни то умилитительной, то возмутительной стороной. Сегодня вечером, поскольку всё обошлось и за 5 дней его отсутствия она успела соскучиться, она не стала ему пинять. Это было просто удивительно, как ей не хватало Джонатану все эти дни. Они жили вместе уже 9 месяцев, и он впервые отправился в поездку один.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 Аркаил спрыгнул с кресла и вытащил из угла комнаты картину. Только боюсь, сюжет не в твоём вкусе. Немного повозившись с ножом и ножницами, он распаковал картину и выдрузил её на столик у окна, беспечно смахнув на пол стопку писем, какой-то бельё, немытую чашку и кипу старых газет. Проклятье, у нас тут настоящая свалка. Ну, сказал он, отступив на несколько шагов, чтобы полюбоваться Сократом. Что скажешь?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 Это, конечно, не Рафаэль, но вполне приличная живопись. Проблема с Аргаелом заключалась в том, что он питал слабость к сюжетным картинам. Флавия пыталась ему втолковать, что большинство людей имеет совершенно определённые предпочтения: кому-то нравятся пейзажи, кто-то любит импрессионистов, кто-то женскую фигуру на качелях, и чтобы обязательно была видна ножка в башмачке. Кому-то подавай детей, собак, Только ориентируясь на конкретный, не затеяливый вкус, можно заработать деньги, убеждало его Флави. Но Джонатан имел на сей счет особое мнение. Его вкусы, мягко говоря, расходились с общепринятыми. Он был безумен от классических и библейских тем, обожал аллегорию, мог прийти в восторг от какого-нибудь редкого мифологического сюжета.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 Она была рада, когда Аргайль переехал к ней, так рада, что сама не переставала этому удивляться, но часто высказывала недовольство тем, что он превратил её дом в музейное хранилище. "Я знаю, о чём ты думаешь", сказал он. "Но учти, что согласившись захватить эту картину в Рим, я избавил себя от многих проблем и сумел вернуться пораньше". Кстати, продолжил он, сделав шаг в сторону и наступив на засохший сэндвич, искусно спрятанный под креслом. Ты не думала насчёт переезда на квартиру, которую я присмотрел? Нет. Почему? Рано или поздно нам придётся перебраться в другое место. Ты хотя бы съезди взгляни на неё. Жить в твоей квартире становится опасным для жизни. Флавия помрачнела. Да, наверное, здесь тесновато. И её квартира напоминает свалку, и жить в ней опасно для жизни, но это её жизнь. И она любит свой дом. То, что казалось Аргайю крошечный, тёмный, плохо проветриваемый и ужасно дорогущий свалкой, для неё было домом. Кроме того, аренда была оформлена на её имя. Другая квартира станет их совместным владением, а в перенаселённом Риме общая квартира связывала людей крепче любых брачных уз.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 Если под этой вещью ты подразумеваешь самую оригинальную трактовку гибели Сократа э, в неоклассическом французском стиле, то ответ э, до завтра. Утром я отвезу её Мюллеру, и тебе больше не придётся смотреть на неё. А теперь давай поговорим о тебе. Что происходило у вас в управлении, пока меня не было? Ровным счётом ничего. Все криминальные личности ушли в отпуск. Всю неделю я жила в абсолютно цивилизованной, законопослушной стране.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 Что ты делаешь? спросил у Флавия, презрительно проигнорировав его возмутительное предложение. Хочу позвонить Мюллеру и договориться о встрече. Меня просили доставить картину как можно быстрее. По-моему, для звонков уже немного позновато. Посмотри на часы. 11:00. Час. Ты и хочешь, чтобы я избавился от картины? Резонно заметил он и набрал номер. Мюллер очень обрадовался звонку, поблагодарил Аргайло за оперативность и выразил желание немедленно увидеть картину. Он даже просил доставить её, не дожидаясь утра, но Джоннтон отказался, сказав, что слишком устал и не в силах пошевелиться. На следующее утро, ровно в 10, согласно договорённости, он стоял у дверей Мюллера, гадая, что за человек мог купить такую необычную картину. Квартиры в этом районе стоили больших денег,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 Ясно свидетельствовало о плохом питании и нездоровом образе жизни. Он оказался наглядной моделью способе как умереть молодым, а соотношение его роста и веса могло присниться диетологу лишь в кошмарном сне. К 40 годам он успел основательно подсадить себе печень и забить холестерином сосуды. Голова его странным образом не соответствовала телу, словно при сборке кто-то ошибся. Низенький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 Это был человек, который давно уже не ждёт от жизни ничего хорошего и практически не удивляется, когда случается очередная неприятность. Утешало только то, что при виде Аргайла он всё же проявил необходимое радушие. Мистер Аргайл, прошу, входите. Очень рад вас видеть. Весьма симпатичное жилище, отметил про себя Джонатон. Сразу видно, что обстановкой занимался профессионал, приглашённый компанией. Квартира была обставлена со вкусом, хорошей и недорогой мебелью. Пару очень приличных картин и бронзовые статуэтки, как понял Лргайл, являлись личным вкладом Мюллера. Правда, картины не имели отношения к неоклассицизму и уж ещё менее к работам барокко, которыми была завалена квартира в Лави. Но, может быть, его вкус всё-таки более разнообразен, чем кажется на первый взгляд, с надеждой подумал Джонатан.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 Аргайль сел на корточки и принялся развязывать тугой узел, державший всю конструкцию. Если Мюллерм движет желание узнать о своих корнях, подумал он, распросы лучше прекратить, не то он выложит мне всю свою родословную. Узел никак не хотел развязываться. Похоже, вчера вечером, упаковывая картину, он несколько перестарался. Всего картин было 4, продолжил Мюллер, заворожённо наблюдая за манипуляциями Джонатона. Все они были написаны в восьмидесятые годы XVIII -го столетия. Казнь Сократа последняя из них. Это большое везение, что вам удалось найти её, заметил Аргаил. Остальные три вы тоже хотите приобрести? Мюллер покачал головой. Я думаю, одной вполне достаточно. Как я уже сказал, меня не интересуют её художественные ценности. Аргайл наконец справился с последним узлом и освободил картину от бумаги. Хотите кофе? неожиданно предложил Мюллер. О, да, благодарю вас. Джонатон встал, хрустнув коленками. Нет-нет, вы оставайтесь здесь и наслаждайтесь картиной, я справлюсь сам. Мюллер принялся рассматривать своё приобретение, Аргайл проследовал на кухню. Он знал, что клиенту необходимо побыть какое-то время ведине с покупкой, чтобы, как следует,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 Интересно, Мюллер нашёл верное слово. Вы можете повести её в коридор, предложил он. Мюллер покачал головой. Я уже начинаю жалеть, что у меня не украли её, вырвалось у Аргаила. Тогда вы могли бы получить за неё страховку. О чём вы? Аргаил поведал историю неудавшегося похищения. Если бы я знал, что она вам не понравится, я бы не стал останавливать вора, а пожелал ему удачи.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 Вы не могли бы помочь мне избавиться от неё? Может, у вас получится пристроить её на какой-нибудь аукцион? Боюсь я не вынесу присутствия этой вещи в своём доме. Аргаил состроил гримасу, давая понять, что положение на рынке в данный момент очень сложно. Всё зависит от того, за сколько Миюлер купил картину и сколько хочет за неё получить. Предложение его обрадовало, хотя в душе он придерживался очень плохого мнения о людях.